Поезд прямиком в ад. 1995 год. Год, который для меня начался покупкой мотоцикла Ява, а закончился этим. Скрип, ляск. Глухой удар металла, а металл — звуки, въевшиеся в подкорку за последние недели. Скрип. Это двери камеры в Рязанском изоляторе, где я провёл первую ночь в шоке и рвоте, не веря, что только что было. Ляск. Наручники в зале суда. Холодный и чужеродные на запястьях. Глухой удар. Удар это уже здесь. Это кувалда судьбы по наковальне моей жизни. Пять лет. Пять лет за то, что не увидел ее в тумане собственного пьяного маразма. За бутылкой. За чертовой бутылкой водки, которая казалась такой необходимой в ту ночь. Откуда она взялась, эта женщина? На пустой, казалось бы, дороге под Рязанью. Призрак? Или я был уже настолько слеп? Вопросы без ответов. Только факт. Я убийца. Не хотел, не планировал, но убил. И теперь еду. Еду куда-то в Сибирь, В этапном вагоне. Поезд не для всех. Поезд гроб на колесах, где воздух, густая липкая субстанция. смесь пота дешевого табака, немытого тела, рвотного и еще чего-то невыразимо затхлого, гностного. Вонь въедается в одежду, в кожу, в лёгкие. Дышишь и чувствуешь, как эта грязь оседает внутри. Я Антон. Мне тридцать Месяц назад я был другим человеком. Семья, работа. Пусть и не идеальная, но жизнь. Теперь я груз. Номер в списке. Тело в клетке. Губе. Слово-то какое, будто что-то цивильное. Ха. Здесь решётки не на окнах, решётки вместо стен. Это ещё одна камера. Толстые прутья, отделяющие нас. Скот от коридора, где ходят охранники с автоматами. Лица их каменные, глаза пустые, смотрящие сквозь тебя, как на дохлую рыбу на рынке. Говорят, по нормам, Семь человек. Нас одиннадцать. Одиннадцать тел, втиснутых в адский консервный ящик. Сидим на жестких, ободранных нарах в три яруса. Стоим, прижавшись к решётке к стене, друг к другу. Теснота невероятная. Каждое движение соседа — пытка. Каждый вдох — вторжение. Меня избили. В рязанской пересылке. Не просто напрягли. Именно избили. Двое вертухаев с лицами мясников, с одинаково тупыми и жестокими глазами, рассказывая, что в камере болтают, кто что планирует, кто недоволен. Я молчал. Не из принципа какого-то высокого, просто стучать. Я, человек, который вчера считал смету на стройке и ругался с женой из-за невымытой посуды, я не мог. Сжался в комок, принимая удары сапогами по ребрам, по спине, по голове. Один особо меткий в висок. Сотрясение. До сих пор голова гудит, как улей. В виске пульсирует тупая злая боль. Но я не стал стукачом. Это мысль. Единственный крошечный огонёк в этом мраке. Я не опустился так низко. Пока. «Хотя что значит низко? Я же убил человека. Глупец. Пьяный глупец. Не убийца. Шепчу про себя, как мантру, глотая вонючий воздух. Но голос внутри ехидный. А кто тогда? Случайный благодетель? Женщина мертва. Я здесь. Логика железная. Пять лет. Пять лет ада впереди». Единственная надежда – УДО. Веди себя хорошо, работай, и, может, через три выйдешь. Только бы доехать. Живым. Слухи об этапах – они не для слабонервных. Кого-то затирают в пути, кого-то находят повешенным на ремне в сортире этого самого вагона. Самоубийство или помогли? Надеюсь, Наташа получила мое письмо. Это письмо мне стоило пачки самых дешёвых сигарет, отданных какому-то бедолаге. Дорогая, я здоров. Нужно немного прокатиться, не волнуйся. Буду себя хорошо вести. Скоро вернусь. Ложь. Сладкая, необходимая ложь. Я не здоров. Прокатиться. Это две-три недели в лучшем случае в душном аду на колёсах. Никто даже точно не знает, куда мы едем. А потом — зона. Но пусть думает, что я крепок. Пусть надеется. Первый день. Первые бесконечные, изматывающие душу часы. В камере гробовая тишина. Это не купе, это камера. Не то чтобы совсем беззвучно, слышное сопение, хрипы, скрип дерева, нар под телами, далёкий грохот колёс, изредка резкий окрик охранника в коридоре. Но разговоров ноль. Ни шёпота, ни перебранки. Люди? Нет, не люди. Зэки. Сидят, как каменные идолы, уставившись в грязный пол, в стену, в пустоту перед собой. Глаза пустые или спрятанные под нависшими лбами, под кепками-аэродромами. Лица — карта жестокости, равнодушие, прожитых лет в неволе. Морщины, шрамы, татуировки, считываемые только ими. Я чувствую себя чужим. Белой вороной, мягкотелым чмориком, который не понимает правил этой игры. Игры на выживание. У них нет страха, у них, кажется, нет и совести. Они смотрят сквозь меня, но я чувствую их взгляды. Оценивающие, холодные, как скребущий по коже ветер в чистом поле. Один напротив, с лицом изрубленным оспой или ожогами, медленно, с хрустом шеи поворачивает голову. Его глаза маленькие, и глубоко посаженные, как у свиньи, цепляются за меня. Не с ненавистью, с любопытством. Как падальщик смотрит на еще дышащую, но обреченную жертву. Я отвожу взгляд, утыкаюсь в ржавые прутья решетки. За ней коридор. Мерцающий тусклый свет плафона под потолком. Тень охранника, лениво прошедшего мимо, Его сапоги гулко стучат по металлическому полу. Страшно. До ты страшно. От неизвестности. От этой давящей тишины. От ощущения, что ты кусок мяса в конвейере, который везут на убой. От понимания, что ты совершенно не готов к тому, что ждёт за стенами этого вагона. А потом за колючкой лагеря. Я зажмуриваюсь пытаясь представить лицо Наташи, смех дочери, но образы расплываются, их вытесняет тупая боль в виске, вонь, скрип колёс и это чувство. Чувство, что я здесь не просто так, что этот этап, он какой-то не такой, слишком молчаливый, слишком ожидающий. «Как будто мы все не люди, а тени, сгруженные в стальную клетку, которую куда-то везут. К чему-то, что ждёт нас всех в темноте за окном, в бескрайних равнодушных к человеческому горю просторах этой страны. И другие в камере. Они не кажутся удивлёнными, они просто ждут. Поезд дёрнулся, набирая ход после какой-то остановки». Колеса завыли по-новому. В камере кто-то тихо, сдавленно крякнул. Я открываю глаза. Свинячьи глаза по-прежнему смотрят на меня из полутьмы, не моргая. День превратился в ночь. Но разницы не было. Тот же полумрак, та же вонь, то же скрипучее покачивание адской колыбели на рельсах. Свет в коридоре горел тускло, отбрасывая решетчатые тени на наши изможденные лица. Тишина, царившая днем, к ночи треснула. её сменил низкий гулкий ропот. Шепотки из углов. Сперва обрывки фраз. Обычный зэковский трёп, Кто кого опустил на прошлой зоне. Кто какого петуха держал. Кто сколько отмотал. Потом тон сменился. Стал жёстче, глуше, более приземлённым. «На раздольной, сразу в баню!» Шипел кто-то сверху, голос хриплый, как наждак. «Да нет, там бани нет, только дыра в земле до да котёл кипятится. Ну и хер с ней, главное, к кому приписаться. Слышал, батя там теперь». «Батя? Тот самый? чёрта знает!» горят его люди ждут, чтоб счёта свести, кто не успел расплатиться на воле. Ну, значит, кому-то капец. Дорога дальняя, мало ли что в пути случится». «Особенно если в отстойник загремим. Там, говорят, в прошлый раз троих списали. Голодные игры начались». Слово «отстойник» прозвучало, как похоронный звон». Я инстинктивно вжался в угол, стараясь стать невидимкой. Говорили о нас, о нашей камере, обо мне, списать. Это звучало так окончательно, как выбросить грязную тряпку. Шепотки переросли в перебранку. Два голоса, снизу сверху. Заспорили о чём-то несущественном, о долгий паре папироса. Слова стали грязными, злыми. Потом глухой удар, как мешок с картошкой, упал на пол. И всё закрутилось вихрем. Рычания, хлюпающие удары кулаков по мясу, проклятия, сдавленные крики, тела, сплетенные в темноте в одну дерущуюся тушу, задевали других. Кто-то ругался, кто-то орал «Заткнитесь!» Я прижался к холодной стенке так сильно, что ребра болели. Меня краем задели, но я не подал вида. Сердце колотилось где-то в горле, выбивая ритм страха. «Не моя война, не лезь, дыши!» Только бы не заметили. В дверь камеры ворвался яркий луч фонаря. Он ударил по дерущимся, ослепил. Конвоиры забарабанили по решетке дубинками. В камере все рассыпались. Один из вертухаев заорал что-то. Были слышны исключительно маты. Рычание сменилось хрипами, стонами. Дерущиеся разлетелись. До этого один рухнул на пол, свернувшись калачиком, а второй, получив кулаком по скуле, откатился к нарам, хватая ртом вонючий воздух. Конвоиры постояли секунду. Посветили фонарем на лежащего. Он не шевелился. Фонарь выключили. «Спите, суки!» Буркнул один. И снова. Скрип колёс, стоны. Это вездесущая вонь, теперь с новым оттенком. Страха и свежей боли. Лежащий на полу не вставал. Прошло полчаса, час. Он просто лежал лицом вниз. Дышал, не дышал. В полутьме не разобрать но вроде слегка что-то прохрипел, Страх не отпускал. Я стоял в своём углу окаменевший. Ноги затекли, спина ныла от сотрясения и неудобной позы. «Эй, новичок!» — хриплый шёпот сверху. Я вздрогнул. Поднял голову. С третьего яруса на меня смотрели глаза в темноте. Худое, как у голодного пса лицо, обведённая синими наколками, паутины на скулах, крестами на костяшках пальцев. «Твоя очередь! Залезай! Место свободно!» «Место! Наверху!» «За что такие блага?» «Место, где дышать чуть легче, но где ты как на ладони, и где надо оставить свой драгоценный мешок с пайком!» Я посмотрел на него... Серый холщовый, перетянутый бечевкой. Внутри сухари, каши, сгущенка, пара банок консервов, сахар. На две, может, три недели, если не украдут. Если не отнимут силой. Если не съедят крысы, которые точно водятся в этом вагоне. Страх потерять паек пересилил страх высоты и открытости. Я кивнул, не в силах вымолвить слово подтолкнул мешок к стене подальше от прохода, судорожно обвязав руку верёвкой. Потом полез наверх. Каждое движение отзывалось болью в ребрах, в виске. Деревянная полка, узкая и жёсткая, встретила меня, как дыба. Я лёг, стараясь уместиться. Позвоночник кричал от неудобства, сотрясение напоминало о себе тупой пульсацией. А снизу, Сквозь доски доносился бубнёж. Не разговоры, а именно бубнёж, как улей больных пчёл. Обрывки стонов, ругательств, бессвязных бормотаний. Мозг, измученный болью и страхом, не мог отключиться. Каждое слово, каждый шорох внизу заставлял вздрагивать. Рука судорожно сжимала верёвку от мешка. «Украдут! Сейчас украдут!» «Проснусь, и ничего не будет!» Уснул урывками. В кошмарах, где туманная дорога, виск тормозов Явы и лицо той женщины сливались с хрипами в камере и свистом дубинок. Утро пришло не со светом, а своем, нечеловеческим, звериным. Кто-то внизу заорал. «Да он же холодный! Остыл, падла!» Я приподнялся. Голова гудела. Внизу у самых нар все столпились, отпрянув от того, кто лежал на полу всю ночь. Он лежал так же лицом вниз, но теперь было видно, неестественно, как тряпичная кукла. Рука вывернута. Маленькое пятно чего-то тёмного на полу под головой, засохшее. В дверь снова удар дубинки. Там двое других конвоиров, не те, что ночью были. Наморщенные, сонные. Один брезгливо прищурился. «Переверните!» – зарычал он. Какой-то мелкий, вроде его кликуха-матрос, выполнил приказ. Я увидел... Лицо сизое, глаза открыты, стеклянные, смотрящие в никуда. Один зрачок закатился вверх, другой вниз. Рот приоткрыт. «Холодный!» — спросил вертухай. Матрос кивнул. Конвоир сплюнул на пол рядом с камерой. «Кончился, падла!» «Натешился!» Констатация факта. «Без эмоций». «Из-за этих уродов теперь в отстойник раньше времени!» Буркнул второй уже к нам. «Правило знаете? Если жмур в дороге появляется, едем до отстойника. Там теперь будем стоять, пока не приедет кто забрать этот мусор. Или пока вы все не передохнете. Паёк ваш рассчитан до пункта назначения. На отстойник не положено. Жрите воздух. Или друг друга. На вас, рецидивистов, всем похер!» Они ушли. В камере повисла тишина, густая, как кисель. Тишина, которую разрывал только запах. Новый запах. Сладковатый, тяжёлый, проникающий в ноздри оседающий на языке. Запах смерти. Труп лежал прямо посередине прохода. Его немигающие безумные глаза, один в потолок, один в пол, Казалось, смотрели на каждого, особенно на меня, сверху. Я почувствовал, как кислота подкатывает горло, спазмы сейчас вырвет прямо на него. Но если я блевану здесь, на труп, что сделают эти молчаливые тени в камере? 11 стало десять. Девять из них — хищники, ждущие слабины. Я сглотнул ком горечей кислоты. Сжал зубы. Слёзы выступили на глазах от усилия. Голова раскалывалась. Внизу подо мной сидели или стояли мои сокамерники. Никто не ржал, никто не кричал. Просто смотрели на труп. Или сквозь него. Худой с наколками. Молча ковырял грязь под ногтем. Хотелось пить. Но пить значит хотеть писать. Опросить просить вести в сортир после этого. Я сжался на своей полке, вцепившись в мешок с пайком. Труп пялился. Вонь усиливалась. Не от трупа. Тот ещё не начал разлагаться. Тошнота снова подкатила к горлу. Я зажмурился. Но образ тех глаз одного вверх, одного вниз не исчезал. Они ждали как и все мы, ждали конца или начала чего-то еще более страшного. Вечер. Сейчас, кажется, пятое или 6 сентября, если я правильно считаю и не забыл какой-то день. Хорошо хоть не летняя духота, ни зимний стылый холод, пробирающий до костей. Вроде бы прохладно сейчас». В иных условиях от вони, начавшего разлагаться тело в тесноте камеры, можно было бы сойти с ума. А так, просто сойти с ума чуть медленнее. Сладковатый гнилостный запах уже не просто висел в воздухе, он начал видаться в одежду, в волосы, в кожу, он был на языке. Им дышали, его ели вместе с кашей из пайка. Меня за день отвели один раз в сортир, что я когда-то называл туалетом. Дали два раза кипятков в жестяной кружке без ручки. Я заварил им немного крупы из запасов, размочил сухарь, жевал медленно, стараясь не смотреть вниз на того, кто лежал в проходе, прикрытый кем-то старой телогрейкой. Но глаза закрыть ему никто не догадался». Они, остекленевшие, один в потолок, один в пол, видели всё. Видели, как я ем. Ко мне подобрался борт, тот самый, худой, с лицом изрезанным синими нитками наколок. Он присел на корточки рядом, упершись с локтями в колени. Движения плавные, экономичные, как у хищника. «Ты кто? Откуда будешь? Голос тихий, хрипловатый, без агрессии. Просто деловой. «Князев Антон Антонович, Рязань», — выдавил я, с трудом глотая комок каши. «По какой статье?» «264-я, вторая, сбил...» «Да знаю, что за статья, чайник». Перебил сосед по камере. «Меня кличут Борт. Есть дело до тебя». Он помолчал, изучая меня. Его глаза были серьезными, уставшими. В них не было ни злобы, ни дружелюбия. Была холодная, практичная необходимость. Он, видишь, клеща. Он едва кивнул в сторону того, с мелкими свинячьими глазками и изрубленным лицом, что смотрел на меня в первую ночь. Я кивнул. «Так вот, он...» Особенный. Умеет человека в транс вогнать. Не колдовство, не-не, дар у него такой, с детства. Молния, понял, детстве долбанула, и человек, которого он вгонит, может выйти ненадолго. Телом тут остаться, а самому пройтись. Сквозь стены, сквозь решётки, по всему вагону, слышать, все, видеть как призрак. Принести ничего нельзя, потрогать тоже, но узнать можно. Нам нужно знать, где мы, когда в тупик приедем. Что охрана говорит? Может, кто из них? Он мотнул головой в сторону коридора. Тоже не проще погреть. Сердце у тебя крепкое, здоровое. Вопрос прозвучал так неожиданно, что я ответил автоматически, вспомнив последнюю медкомиссию на работе. «Да? Как у быка?» «Отлично!» Борт хмыкнул беззвучно. «А то немец, о, тот самый!» Он бросил взгляд на труп. «Больной был. Сердечко ни к чёрту. В прошлый раз что-то пошло не так, не срослось». Он буянить начал кричать. Пришлось пацанам порешать, тихо, чтоб конвоиры не влезли. Если ты ровный, всё будет ровно, не дрейвь. В горле пересохло. Я посмотрел на неподвижного клеща, на его маленькие блестящие глазки-буравчики. Он смотрел на меня без выражения, потом перевел взгляд на борта, будто ждал команды. «А если я откажусь?» Спросил я, и голос мой прозвучал слабо и жалко. Борт помедлил, потом наклонился чуть ближе. От него пахло мохоркой и потом. «Тогда туго тебе придется, малыш. На зоне. Да и тут. Очень туго. Тут нет посередине. Делаешь хорошо сейчас, будет хорошо и дальше». А если нет, он отстегнул и снова застегнул пуговицу на моей телогрейке. «Тогда пеняй на себя. Сам виноват будешь». Я обвел глазами остальных обитателей камеры. Семь пар глаз, не считая борта и клеща, смотрели на меня с тупым, усталым равнодушием. Но в этом равнодушии читалась готовность... «Готовность сделать как надо». «Вы что, все знакомы? Из одной группы, банды?» – спросил я, пытаясь понять. Борт усмехнулся в усы. Короткий сухой звук. «Группы, банды! Ты что, детективов начитался?» «Не, это не банда. Это особая камера. Такая вот попала». После Клещевского сна ты сам каждого узнаешь, если поймёшь, как надо делать. Может, не с первого раза, но сможешь всех прочесть, будто нечеловеческие способности появятся. Если знаешь, как с ними работать, можешь прошлое любого человека увидеть. Жаль, Клещ даром предвидения не владеет и никому его не даёт. А то бы знали, куда и зачем нас везут. Будет ночь... «Начнём. Ты согласен, картошка?» «Почему картошка?» Огрызнулся я, задетый за живое, этой понебратской кликухой. «Антошка, картошка, какая разница?» «Я... я князь!» С внезапной для себя самого дерзостью выпалил я. «Фамилия у меня Князев!» Борт поднял бровь. На его каменном лице промелькнуло что-то вроде... «Уважение». «Ладно», – протянул он, – «пусть будет князь. Согласен?» «Да», – проблеял я, ненавидя себя за эту слабость. «А последствия какие?» – спросил я, уже почти зная ответ. Борт пожал плечами, вставая. «Ничего серьёзного. Сам увидишь. Главное, сердце крепкое. «Оно у тебя, говоришь, как у быка». Он отошел, оставив меня наедине с моим страхом, с вонищей, с мертвыми глазами на полу и с живыми свиньячьими глазами клеща, которые теперь смотрели на меня с неприкрытым интересом. Ночь обещала быть долгой и совсем недоброй. Команда «Отбой» прозвучала как издевательство. «Как можно спать, когда в полутора метрах от тебя разлагается труп, а какой-то мужик с глазами дохлой рыбы собирается колдовать над твоим сознанием?» «Клещ велел мне лечь на вторую полку. Тут самое безопасное место!» – прошипел он. Его голос был плоским, лишённым интонаций, как голос диктора, зачитывающего прогноз погоды. Я не верил ни в какую магию. Вся эта чушь про выход из тела казалась бредом опустившихся зэков. Но его глаза, маленькие, свинячие, они смотрели на меня не в упор, а будто сквозь меня, видя что-то позади. И в голове у меня щёлкнуло четко как тумблер этот тип не врет у него и правда дар иного объяснения нет борт забрался на первую полку напротив усевшись на корточках как страж остальные в камере делали вид что спят кто на нарах кто на полу но по напряженной тишине было ясно все ждут клещ подошел вплотную Его пальцы, холодные и цепкие, как корни, легли мне на виски. Пахло от него затхлостью и чем-то металлическим. «Расслабься, князь! Дыши ровнее!» Его шепот прозвучал прямо внутри черепа. Я попытался, но сердце колотилось, выпрыгнуть пытаясь. И тут началось. «Первый удар!» Будто кто-то ударил кувалдой по затылку изнутри. В глазах позеленело второй удар. Солнечное сплетение. Воздух вышел из легких со свистом. Внутри черепа взорвалась петарда, ослепительная и оглушающая. Глаза сами собой закатились. Дышать стало невозможно. Сердце колотилось, выскакивая из груди. Пот хлынул ручьями, заливая глаза. И вдруг... Всё прекратилось. Я перестал чувствовать. Вообще. Сплошная чернота. Ничего. Ни вони, ни боли в рёбрах, ни тесноты. Только лёгкий, едва уловимый гул. И открыл глаза. Нет, я не открыл глаза. Я просто увидел. Увидел себя со стороны. Я лежал на полке, бледный, в поту, слегка подрагивающий мелкой частой дрожью, словно от включенного тока. Со стороны это выглядело жутко. Меня переполняли чувства. Не страх, а дикий детский восторг вседозволенности. Я стоял в центре камеры. Все смотрели на мое физическое тело. Борт кивнул клещу. Тот, осунувшийся, будто выжатый, Прислонился к стене. Не раздумывая, я сунул руку в стену. Рука прошла насквозь, не встретив сопротивления. Ощущение было странным. Не пустота, а плотная упругая прохлада. Я не стал задерживаться. Мне не сказали, как возвращаться, но, надеюсь, Клещ все сделает. Я шагнул сквозь решетку в коридор. Конвоиры должны быть там. В первой же камере были зэки. На полках лежали по одному, трое спались, сидя, четвертый, молодой, с прыщевым лицом, уныло жевал что-то. Тоже переполненное, подумал я. Так, ничего интересного. Вдруг откуда-то появился вертухай и стремительным шагом пошел на меня. Я отшатнулся, но, не успев прижаться к стене, Тот прошёл сквозь меня, не поморщившись. Он ушёл в сторону сортира. В следующей камере один конвоир пил чаю, ставясь в стену. В третьей... вот оно. Четверо. Один, дородный с усами. Явно старший, прихлёбывал из стеклянной гранёной стопки. На столе открытая банка шпрот. Он бурчал, заедая рыбу хлебом. — Сука, четыре дня в этом долбаном отстойнике! Мы даже до Казани, мать её, не доехали! Ни нормального бухла, ни баб там нет, одна вонь! Этот чёртов жмур, бля... Серёга, кто у нас там на этой станции, как она... Забыл! Короче... «Вроде Фёдор же должен там пастись, а? Если не застанем, пусть хоть спирту в щели оставит, а? А то с ума ж сойдёшь!» «Информация есть!» Я послушал ещё минуту, но дальше пошли обычные солдатские разговоры. Я двинулся дальше. В следующей камере, запертая не на замок, а на щеколду изнутри, мужики тайком играли в карты. На деньги шли сигареты. Один толстый с мокрым от пота лицом сдавал. «Твоя темка, Витя!» Бросил он, выкладывая карту. «Что за бред?» – подумал я. «Беру!» – хмуро пробурчал сосед, мужик с фингалом «Ой, да ладно тебе!» – толстяк засмеялся. «Я он короля пикового отдал а ты стонешь. Семерка треф бита!» Я видел, как он ловко придержал второй палец, подменяя карту. Он мухлевал. Так уверенно, так нагло. Остальные уставшие и злые не замечали. Он их просто забалтывал, отвлекал. Я смотрел на это представление... И вдруг... В ушах вздревела сирена. Немая, оглушительная, разрывающая сознание. Неистовый вой, от которого не спрятаться. Я рухнул на пол, вжавшись головой в ноги мужику с фенгалом прямо в его карты. Никто не шелохнулся, никто не вздрогнул. Они продолжали играть, спорить, ругаться. Сирену слышал только я. Меня выворачивало наизнанку. Мир поплыл, закрутился вихрем, и так же внезапно... Сирена смолкла. Я отполз в панике, пятясь к выходу из камеры. Мне нужен был воздух. Я высунул голову в окно в коридоре, прямо в прутье решетки. И ничего не почувствовал. Ни ветра, ни запаха полей, ни холода. Только пустота Я вернул голову обратно. И меня окутал леденящий абсолютный ужас. Весь вагон изнутри был оплетен черными, склизкими прожилками. Они пульсировали, как вены, покрывая стены, потолок, пол толстыми, отвратительными тяжами. Это не были змеи. У них не было голов, это были просто щупальца, порождение чистого кошмара. Ни конвоиров, ни заключенных... Только это пульсирующая живая плоть, обволакивающая все вокруг. Никакого монстра не было видно, но ощущение было таким, будто весь поезд — это одно огромное больное чудовище. Об этих последствиях они мне и говорили, сам увидишь. Я бы не хотел этого видеть. «Давайте, мужики, возвращайте меня!» Закричал я беззвучно, мечась по коридору. Щупальца передо мной. Вдруг расступились, обнажив массивную железную дверь, не похожую на другие, без оконца, без решётки, просто глухой стальной лист с тяжёлым засовом и какой-то полукруглой задвижкой. «Оружейная?» «Нет, ну, не человека же там держать!» Я рванулся к ней, желая спрятаться, найти ответ. Но что-то мешало. Я не мог пройти сквозь эту стену, и мешало не стена, а страх. Чистый животный страх исходил от этой двери, сковывая меня. А может, это были эти твари? Я обернулся. Все черные прожилки, все щупальца разом дрогнули и рванулись ко мне. Не для того, чтобы схватить, чтобы поглотить. Я почувствовал, как распадаюсь. Не на части, а на молекулы, на атомы. Не было боли. Был только всепоглощающий, неистовый ужас полного небытия. Удар. Шлепок по щеке. Я ахнул, открывая глаза. Я лежал на полке настоящей. Вонь ударила в нос, смесь пота, табака и сладковатой гнили. Тело ломило, голова раскалывалась, надо мной склонилось лицо борта. «Пля!» Обоссался. Беззлобно констатировал он, отпуская мою щеку «Ладно, хоть не откинулся, как немец. Добыл чё?» Я попытался говорить, но из горла вырвался только хрип. Я был мокрый насквозь. И самый страшный кошмар был не там, в том чёрном мире, а здесь. Я выдохнул всё одним махом, срывающимся хриплым шёпотом. Рассказал про конвоиров со шпротами, про болтливого усача и станцию с Фёдорычем. Рассказал про картёжников и толстяка Шулера. Они слушали, молча кивая. Эта информация была ценной, земной. Потом я дошёл до сирены. До немого, разрывающего душу воя. Их лица стали напряжёнными. Клещ, до этого полулежавший в углу, выпрямился. «Сирена?» – переспросил он, и в его голосе впервые появилась какая-то краска. Непонимание. Она всегда гудит в ушах. После. Голова раскалывается. Но её не слышно. Она внутри. Я покачал головой, чувствуя, как по спине бегут мурашки. В глазах всё было мутное, как под пеленой. Я никак не мог проморгаться. Нет. Это была настоящая сирена, как на заводе или на подлодке оглушительное. Меня с ног сбило. «Бред!» — отрезал клещ. Его свинячьи глазки, насколько я мог увидеть, сузились. В них плеснула не уверенность, а раздражение. Профессионала, чей инструмент вдруг дал сбой. «Никогда такого не было. Ни у кого. Головные боли, да, тошнота бывает. Но чтобы такая сирена...» Я продолжил, уже чувствуя их недоверие, но остановиться не мог. Как заведенный я выпалил про то, что увидел, когда сирена смолкла, про черные пульсирующие склизкие прожилки, оплетающие весь вагон изнутри, про щупальца без голов, про то, что весь поезд — это одно большое, живое, больное чудовище, про глухую железную дверь, от которой сходил животный ужас». Когда я закончил, в камере повисла тягучая давящая тишина. Даже Борт перестал ковырять в зубах. Все смотрели на Клеща. Тот молчал секунд десять, его лицо стало каменным. «Щупальца!» — наконец произнес он, и это слово прозвучало как приговор моему психическому здоровью. «Чёрные!» пульсирующие, никогда такого не было. Ты что-то придумал, князь, или испугался и мозги поехали? Мои люди видят то, что есть, стены, решётки людей, не сказки. Меня передёрнуло от злости и обида. Я не придумывал. Это было реальнее, чем все, что происходило со мной за этот месяц. Реальнее суда, реальнее избиений. Этот ужас был выжжен в моем сознании навсегда. Борт вздохнул, прерывая напряженную паузу. «Ладно, всем спать. Данные мы получили, остальное...» Он махнул рукой. «Похер. Матрос!» С третьей полки, с самого верха, спустилась худая фигура. Парень лет двадцати двух, с усталым, испуганным лицом. «Да, Борт, дай князю поспать. И снимай свои штаны, ты не наработал своей пачкой сухих галет на сухие портки». «Быстро». Борт говорил ровным деловым тоном, без угрозы. Просто констатация факта». Матрос не спорил, не упрямился. Он молча с покорностью скотины, ведомой на убой. Слез вниз. Его движения были вялыми, обессмысленными. Он расстегнул тесные грязные штаны, стянул их и протянул мне. Они были поношенными, но сухими. Я, не глядя на него, на его худые бледные ноги и потертое белье, начал стаскивать свои мокрые, вонючие портки. Чувство стыда, обрезгливости, унижения. Всё это было где-то далеко за толстым бронестеклом шока. Меня ничего не волновало. Ни чувство этого матроса, ни то, что он теперь наденет мой мокряк. Выжить. Сейчас выспаться. Не сойти с ума. Я швырнул свои штаны ему под ноги и натянул его. Ткань была грубой, холодной, но сухой. Безразличное облегчение. Я, не говоря ни слова, залез на его освободившееся место на третьей полке. Свернулся калачиком, спиной к камере. Внутри всё ещё бушевало. Сердце колотилось неровно. Дыхание никак не могло выровняться, в висках стучало. Сквозь веки я видел те самые чёрные прожилки, пульсирующие в такт стуку колёс. Они были здесь. Я знал. Клещ мог не верить, но я-то видел. Ладно, надо поспать. Просто поспать. Всё остальное, всё остальное завтра. Завтра. Какое там к чёрту завтра? Оно такое же чёрное и склизкое, как и сегодня. Но я закрыл глаза и провалился в тяжелый беспамятный сон, где не было снов, только пустота и гул. И где-то на краю сознания тихий прерывистый всхлип матроса, которому теперь пришлось надеть мои штаны. Но это меня не волновало. Абсолютно. Сон был тяжелым, как свинцовая плита. Я провалился в него без сновидений, утонул в нем. И, кажется, прошло всего пара часов, когда дверь с грохотом откинулась. Я вздрогнул, мгновенно протрезвев от ужаса. В проеме двое конвоиров. Я узнал того, что с усами, который еще совсем недавно пил над шпротами... Он выглядел помятым и злым. Его напарник, молодой, щуплый, нервно теребил автомат. «Ну чё, отошёл ваш хлюст!» Усмехнулся усатый, тыча сапогом в труп. Ему никто не ответил. Он брезгливо махнул рукой. Ещё двое, которых я не видел раньше, зашли в камеру, перешагнув через тело. Один схватил за плечи, другой за ноги. Они потащили его волоком к двери. Голова мертвеца мерно стучала по порогу. Лязг замка, и снова тишина. Что за бред? Это очень странно. Почему они нас не вывели? Они же не могут просто зайти к зэкам. Вчера они заходили, чтобы проверить на предмет готовящегося побега, и нас всех выволакивали в проход, как свиней, и поставили к стенке под дуло автоматов». Очень странно. Ладно, не мое это дело. Оставшееся время до рассвета я проспал, как убитый. Без мыслей, без чувств, в полной животной прострации. Утро не принесло облегчения. Я открыл глаза. В камере нас было шестеро, вместо 11 Исчезли не только труп. Исчезли ещё четверо. Вместе с ними матрос, которому я вчера отдал штаны. Его не было. Борт, словно прочитав мои мысли, хрипло пояснил, разминая затекшую шею. «Эти четверо доехали до своей станции. Мы все остальные вроде как в Читу едем. Но это не стопроцентные данные, только слухи. Тебе никто точно не скажет, куда мы едем». «Доехали до своей станции». Фраза повисла в воздухе. «Видимо, ночью, когда я спал, поезд остановился. Забрали труп. Медики, наверное. Или не медики. И заодно списали тех, чей этап закончился здесь. Матроса, значит, тоже высадили, так сказать. С новыми синяками, с новыми страхами». В обоссанных штанах. Или вообще без штанов. Уточнять я не стал. Какая к чёрту разница? Борт подошёл ко мне. Клещ за ним, как тень. Сегодня снова пойдёшь, князь. Задание посерьёзнее. Надо найти лазейку. Слабые места. Кто из вертухаев, слабое звено. Где дверь похуже закрывается. Где решётку можно раздвинуть. У них должны быть документы. «Можешь, какой журнал открыт? Ищи всё, что сможешь. Куда мы едем в отстойник, например?» Как оказалось, мы даже ночь не стояли. Обычно не так всё. Должны были висеть сутки, а то и двое, пока труп не заберут или пока мы с голоду не передохнем. А тут... проскочили. «Значит, до тупика нам ещё катить. И катить долго». Цель стала ясна и чудовищна. Побег из этапного вагона под огнем автоматов на всем ходу. Это самоубийство. Насидеть и ждать, пока сожрут в этом склизком кошмаре. Смерть еще более страшная. Я вспомнил про дверь, ту самую. А камера другая со сплошной железной дверью. Клещи борт переглянулись. Там обычно те, кого на пожизненное. Хмуро сказал борт. Или особо опасные. Верно и с нами такого везут. Если я правильно помню, с нами может быть зима. Зима? Мужик очень опасный, суровый, рецидивист. «Убил всю свою семью, потом на зоне сокамерника ложкой. Выколол глаз и сожрал его. Если интересно, загляни». Весь день прошёл в тягучем голодном забытии. Что-то с моим носом. Я совсем не чувствовал запахов, но, признаться, меня даже это радовало. Меня отвели в сортир один раз, дали кипятку Я сделал пару жадных глотков, обжигая горло. Больше не пил. Сил не было глотать. Практически ничего не ел. сухари из пайка казался сухим песком, консервы я не мог смотреть на них без тошноты. Ещё одни сухие штаны мне вряд ли бы дали. Этот день тянулся так долго. Будто не один день, а все три. Но хоть мёртвых глаз на полу не было. Спать не мог. Пелена то проходила, то снова застилала глаза. Странное чувство. Вообще, будто ни рук, ни ног я толком не чувствовал. И, наконец, снова ночь. Снова клеишь с его холодными руками. Не было страха, не было боли. Была только тупая отчаянная решимость. Я видел, как мое тело на полке начинает мелко вибрировать, как перегруженный мотор. И я отправился за новой информацией. На этот раз не просто послушать, найти выход или погибнуть. Я вышел из тела легко, будто делал это всю жизнь. Не было того шока, той боли. Только лёгкая дурнота и чувство пустоты под ногами. Коридор вагона был пуст и тих, если не считать мерный грохот колёс. И тут я услышал глухие, мясистые удары, сдавленный стон, больше похожий на хриплый выдох, из соседней камеры. «Дерутся», — мелькнула мысль, — «это может быть полезно. Конфликт среди зэков...» Можно посмотреть на реакцию конвоя. Но никто не бежал к этой камере. Я шагнул сквозь стену и остановился. Если бы у меня было сердце, оно бы разорвалось. Если бы был желудок, его бы вывернуло наружу. На нижней полке лежал молодой парень лет восемнадцати. Его лицо было залито слезами и кровью из разбитого носа. Глаза, огромные, полные немого ужаса, смотрели в потолок. Что делали с ним двое других, стоявших спиной ко мне? Я видеть не стал. Я развернулся и ушел, прочь от этого немного животного страдания. Я двинулся к конвоирам, но не дошел. Снова сирена, но на этот раз не оглушительная, а приглушенная, далекая, будто доносящаяся из-под земли. И без той адской головной боли она доносилась из-за той самой глухой железной двери. Я забыл про все указы борта, про журналы, про слабые места в решётках, Меня магнитом тянуло туда». Посмотреть на этого зиму, увидеть легенду. Он же меня не увидит. Дорога к его камере была странной. Я будто плыл сквозь густую вязкую жижу. Воздух, если это был воздух, стал плотным, тяжелым. По стенам снова запульсировали те самые черные прожилки. Но теперь они не были хаотичными. Они сплетались в подобие туннеля. Коридор, ведущий прямо к его двери. Они будто прокладывали мне дорогу. Вот она. Массивная. Без оконца, без щелей. Я поднял руку, чтобы проверить, пройду ли. Рука вошла в холодную, упругую субстанцию металла. И вдруг что-то схватило меня за запястье мёртвой железной хваткой и рвануло внутрь. Меня швырнуло в черноту, и в голове взорвался калейдоскоп будто бы чужих воспоминаний, обрывков боли и ужаса. Вспышка. Тело, лежащее на полу в камере, а над ним склонились борт и клещ. Борт держит голову, А клещ бьет кулаком, обмотанным тряпкой. В висок. Глухой костяной хруст. Вспышка. Еще один труп. Немец. С закатившимися глазами. Но теперь я вижу на его шее синий проступивший след от удавки. Вспышка. Конвоиры. Те самые, что уносили труп... «Ставят всю нашу камеру к стене!» «Вы охренели, падлы!» Орёт усатый. За ним ещё два или три человека с автоматами. Вспышка. Другие люди в форме, но не конвоиры. Вытаскивают из камеры уже два завёрнутых в брезент тела. Одно немца, второе не могу узнать. Лица не увидел. Вспышки кончились. Я лежал в абсолютной густой темноте, не просто без света, а в такой тьме, что, казалось, она давит на глазные яблоки. И вдруг голос из мрака, спокойный, глубокий, без тюремного жаргона, почти интеллигентный. «Напрягись, только подумай, и станет светлее. Меня охватил дикий животный страх. Меня не должен никто видеть. Меня не существует здесь. «Не бойся успокойся», — продолжил голос. «Я тебя вижу и даже слышу почти все твои мысли. Просто выдохни и напряги свои извилины. Ты способен на большее». И снова этот щелчок в голове. Тумблер доверия, срабатывающий в самый неподходящий момент. Я доверился. Я напрягся. Сжался в комок, желая увидеть. Зажечь свет. И он зажёгся. Неяркий, мерцающий, будто от нескольких белых свечей. Я увидел маленькую голую камеру. И на полке, напротив, сидел мужчина. Лет тридцать пять. Лицо худое, аскетичное, глаза спокойные и очень усталые. Ты ты меня видишь? Но как? Я я же я же не человек, выпалил я. Верно? перебил он меня, и на его губах появилась улыбка. Ты уже не первый день как труп он заржал, громко, раскатисто, всей глоткой. Я механически дернулся, занервничал, ожидая, что сейчас вломится конвой. И только через несколько секунд до меня дошло. Какой еще труп? «Я живой!» — прокричал я. И начал, захлебываясь, рассказывать. Все. Про клеща, его дар, про транс, про выходы, про мокрые штаны, про матроса. Вывалил все, не видя в этом вообще никакого секрета. Он слушал молча. А когда я закончил, тихо сказал. «Дурак ты, Антон!» Я замер. «Откуда он знает мое имя?» «Я тебе сейчас немного расскажу про себя», — продолжил он. «А потом покажу про тебя, раз уж ты ничего не помнишь. Меня зовут Сергей». Я вспомнил разговор борта и клеща. «Какой еще Сергей?» Тут же должен быть убийца зима. Ещё десять лет назад я ехал в этом самом вагоне, куда-то в Иркутск, кажется, из Твери. Отсидел к тому времени уже три года по 105-й. Бурные воспоминания. И вот этап. Сбежать мы пытались. Да один человек, нехороший человек, припомнил мне карточный долг. И заточкой прямо перед уходом вспорол брюхо, как рыбе, от пупка до грудины. Таких острых заточек я в жизни не видел. Он говорил ровно, без злобы, без эмоций, как будто читал лекцию. А как я материализовался здесь, неизвестно, но за десять лет я впервые почувствовал что-то. «И увидел тебя. Не человека. Обычные люди, они скучные. Я их вижу, но не могу к ним выйти. А ты будто светишься. Другая энергия. Вижу, что заблудился. Вот и направил к себе. сработала. Здесь твое место». Я молчал, не в силах вымолвить слово. А «Опережу твой вопрос». «Да, и раньше в этом поезде умирали. В каждом этапе, что длится больше десяти дней, есть трупы. Но чтобы осталась душа, с которой можно поговорить, ты первый за это время. Это хорошая новость для меня, но плохая для тебя». Он посмотрел на меня прямо. Его глаза были бездонными. «Никаких трансов не было, Антон». Эти твои клещи до да борты убили тебя ради твоего пайка. Ради десяти банок каждае нескольких пачек галец с сухарями, всё просто и подло. Смотри. Он положил руку мне на плечо. Она не провалилась, как я ожидал. Я ее почувствовал, И перед глазами будто это обычное воображение поплыли картинки. Я лёг на вторую полку, закрыл глаза, ко мне подошёл клещ, медленно обмотал чем-то кулак и со всего размаху ударил мне в висок. Голова дёрнулась, что-то хрустнуло, я мелко затрясся и обмяк. Я тряхнул головой, не поверив в то, что увидел. Мысли бились одна о другую. Я, труп... «Да не может быть! Я же пришел в себя, я всё чувствовал, все видел, и спал, и просыпался!» «А как же то, что я видел, и как я вышел из транса, и обосанные штаны, и матрос!» Залепетал я, чувствуя, как почва уходит из-под ног. Сергей покачал головой с бесконечной жалостью. «Приснилось тебе это всё, уже в вечном твоем сне». По голове они тебе разок стукнули. Ты отъехал. Потом сразу остановка. Вертухаев всех вывели, поставили под автоматы. Забежали другие люди, забрали тебя этого второго. Дальше четыре дня в отстойнике стояли, уже без тебя. Пять дней почти без остановок ехали. А сегодня смотрю, слоняешься по коридору, ищешь. 9 дней прошло, Антон с момента, как тебя убили. 9 дней. И вот ты дома, а всё, что ты там видел после удара по голове — это предсмертные галлюцинации и сон. — Как дома? Какие галлюцинации? — взорвался я и рванул к двери, пытаясь пройти сквозь неё, но металл был монолитным, непробиваемым. Я бился о него, как бочка о стекло. «Я что, здесь теперь навсегда? Я невиновный! Просто один раз ошибся, а меня сразу вот так! Я не умер! Нет, этого не может быть! И где зима? Он должен быть здесь! Может, мне сейчас всё это снится?» Сергей вздохнул. Его взгляд стал твердым. «Нет, ты умер. Никакого зимы нет и не было». За всё в этой жизни нужно платить. Я не знаю, чистилище это или ад, но теперь ты навсегда в этой камере. Я не знаю, откуда но я знаю. А если у меня это чувство, оно никогда не обманывает. Будешь вместе со мной колесить по нашей необъятной родине. После сорокового дня придут запахи и чувства голода которое невозможно утолить. И вот это уже будет иное испытание. Чем быстрее ты примешь это, тем лучше будет для тебя. Я уже молчу, что будет, когда спишут этот вагон и, возможно, сожгут. Он встал. Подошёл ко мне вплотную. Его лицо исказило гримаса. «Ты убийца! Прими это! Ты алкоголик и убийца! Жизнь за жизнь, око за око!» И Антон Князев принял. Снова этот предательский тумблер в голове щелкнул, заставив поверить в неотвратимость происходящего. Вся борьба, весь ужас, вся надежда... Вытекли из него, как вода из пробитого ведра. Он больше не увидит ничего, кроме этого поезда. Ни жену, ни дочь, ни могильную плиту, на которой будут выбиты две даты, разделённые коротким тире. 21.03.1960.05.09.1995. Он принял. И тьма сомкнулась над ним окончательно.